Глава 10. Утром её деликатно разбудила служанка. Она назвалась Мэри и помогла гостье умыться, сменить сорочку и надеть капот, а потом усадила в кресло и принесла поднос с завтраком. А заодно и новости. Вещи леди Абермаль уже привезли, так что она может выбрать платье для поездки по магазинам с леди Кларисс. Тётушка графа уже встала и завтракает. Она ждет будущую невестку внизу через час, так что можно не спешить и спокойно покушать, пока мэри приведет в порядок выбранное платье. Кати смутилась. Она не знала, что ей собрала камеристка, но в общем и целом гардероб старой девы был скромным и недорогим. И Лена иногда дарила ей кусок кружева или отрез ткани на праздники. Но большую часть одежды леди Абермаль покупала сама и экономила на всем, кроме ботинок и шляпок с вуалью, чтобы купить книги. Вот книг у неё, скопился уже большой сундук. Интересно, а его доставили? Мэри успокоила гостью, сообщив, что вместе с сундуками прибыла и камеристка. Ваша сестра отправила девушку с вещами, чтобы ничего не потерялось по дороге, деликатно сказала служанка, убирая постель. Кати спрятала недоверчивый хмык в чашке с чаем. Скорее всего, Елена с визгом потребовала, чтобы и духу этой предательницы не было в моём доме. А Виконту не нужна вторая камеристка. Вот и всё. Позовите ко мне Дарру, попросила леди Абермаль. Она знает мой гардероб и привычки, поможет вам всё разложить и приготовить. Мэрри вышла, охраняя строгое лицо, а Катерина в нофих мыкнула. Судя по натруженным рукам Мэрри была горничной. Должность камеристки стала бы для неё повышением, но появление Дарр спутало все планы. Ничего. Судя по всему, у леди Кларисс слуги благополучны, а отказаться от знакомого лица рядом Кати пока не готова. После завтрака леди встретились в холле и обсудили грядущий день. Увидев скромное визитное платье невесты племянника, тётушка графа деликатно сказала, что сначала им стоит заехать к быстрой модистке и подогнать под фигуру Катарины несколько платьев. «Мистер Гайд, несомненно, гений, и Варвик заверил меня в том, что ваша приданная будет готова в срок. Но до балла еще целая неделя. Чтобы скрыть недоразумения с вашей сестрой, нам придется чуть пораньше открыть карты светскому обществу. Но делать это нужно тактично и аккуратно, чтобы не повредить карьере Бомона. Вы согласны немного исказить факты?» «Я все понимаю, миледи», – заверила строгую даму Кати. Репутация Виконта и детей не должна пострадать из-за сложного характера Елены. Вы нашли прекрасные слова, дорогая леди Абермаль, восхитилась леди Клэрэнс. Сложный характер многое объясняет, но нам не о чем беспокоиться, насколько я знаю. Маритер уже всё устроил. Вашу сестру ещё ночью увезли в поместье. Детям сказали, что матушка упала с лестницы и ушиблась, поэтому будет лечиться в клинике модного костоправа доктора Мюза. Понимающе кивнула Катя. Она интересовалась новинками медицины. Этот популярный в свете Эскулап вывел теорию, по которой многие болезни лечились лежанием на специальной кровати. К нему привозили женщин после тяжёлых родов, офицеров, неловко упавших с лошади, а порой для эксперимента строителей, упавших с лесов или несчастных, угодивших под пролётку. Больного укладывали на хитро сконструированную кровать, вытягивали Привязывали за руки и ноги, иногда и за голову, а потом доктор приходил ежедневно и привязывал больного чуть иначе или наоборот оставлял всё как есть. Опытные сиделки обеспечивали мюзетом и мюзеткам чистоту и питание, а через месяц другой, похудевший и ослабевший, но вполне здоровый пациент медленно выходил из ворот клиники. Навещать больных за редким исключением не разрешалось. Поговаривали, что привязи вызывали такую боль, что даже самые приличные леди ругались и рыдали от боли. Потому никто и не удивится, что виконтесса Бамон, упав с лестницы, пропала на 3-4 месяца. Случалось, пациенты доктора Мюзе появлялись в свете только через полгода, а то и через год. Да-да, доктор с такой смешной фамилией. Дети ещё малы, поэтому после праздников их заберут ваши родители. А пока Лорд и леди Абермаль поживут у виконта, чтобы не обременять его хозяйством. Ваш переезд ко мне просто меркнет на фоне этой печальной истории. Кати сжала губы и уточнила: "Маме не рассказали?" "Никому не рассказали, милая", безмятежно отозвалась тётушка, натягивая перчатки. Варвик ценит дружбу Бамона. Девушка поднялась. Что ж, лезть в мужские игры она и не собиралась. А родители не удивятся, почему я тут у вас? Всё же уточнила Анна. Никапли, отмахнулась леди Клэрэнс, пристраивая шляпку на седых кудрях. Бамон сообщил им, что ты выходишь замуж, и жениха приказал готовиться к балу. Поверь, детка, это весьма веский аргумент и для твоих родных, и для наших сплетниц. Катерина тихонько вздохнула. Она была очень привязана к племянникам и понимала, что им тяжело будет вот так в один день потерять и мать, и любимую тётю Кати. Леди Клэрэнс явно ощутила смятение гостей и утешающе пообещала: "Если успеем до пятичасового чая к метро, то на ужин заедем к Бамонам. Полагаю, вы можете бывать у них без церемоний". Леди Абермаль приободрилась и поспешила вслед за леди Клэрэнс к роскошной двухместной коляске, стоящей у крыльца. Леди Абермаль, пожилая дама, уютно устроилась на новеньких пунцовых подушках. Племянник позаботился о том, чтобы тетушке было на чем вывозить его невесту. «Я забыла вам назвать свое имя. Родители нарекли меня Летиссией Каролиной Маргаритой, но вы можете называть меня Летти». «Меня назвали Алтея Катарина Армелина Абермаль», слегка улыбнулась в ответ девушка. «Но близкие зовут меня Кати». «Очень приятно, Кати!» Леди Кларенс довольно кивнула головой, радуясь тому, что не ошиблась. В светском обществе очень много значило количество имён. Например, отпрыскам королевской фамилии давали до десятка имён в честь высокородных бабушек и дедушек либо крестных. Каждое имя имело своё обоснование и должно было принести высокородному младенцу силу, красоту, удачу и далее по списку. Сыновья герцогов имели право на 7 имён, графов 5, виконты и бароны ограничивались тремя. Но ну, о прочее мелкое дворянство обычно давало всего два имени. То, что леди Абермалли имела всё же три имени перед фамилией, означало её происхождение от одного из древних родов. Мальчик не ошибся и сделал удачный выбор. Леди Клэрэнс кинула взгляд на сидящую рядом леди. Осанка, профиль, внутренняя сила и разум всё прекрасно. Конечно, этот алмаз нуждается в огранке, но уж леди летися позаботиться обо всём. Приняв решение, пожелая дама взмахом руки приказала кучеру ехать на улицу Красоты. Там располагались самые модные лавки отъеллей и салоны. Сначала, конечно, переодеть и заменить эту плотную вуаль на кое-что поинтереснее. Девочка собирается замуж, а не на похороны.